Если в таких случаях Франсуаза, наполненная подобно поэту потоком неясных мыслей по поводу смерти, горя, семейных воспоминаний, извинялась, что не может опровергнуть мои теории, говоря «я не умею выражаться», я торжествовал, услышав это признание с ироническим и грубоватым видом, достойным доктора Перспье. И если она прибавляла – Всё же она была ваша родительница. Всегда нужно относиться с уважением к родительницам. То я пожимал плечами и говорил: "Я не могу тратить время на спор с безграмотной старухой, не умеющей правильно говорить на своём родном языке". Становясь для осуждения Франсуазы на узкую и мелочную точку зрения педантов, роль которых очень способны разыгрывать даже люди относящиеся к ним с величайшим презрением при беспристрастной оценке их поступков, когда этим людям приходится выступать на подмостках за урядной повседневной жизни. Мои прогулки в ту осень были тем более приятны мне, что я совершал их после долгих часов, проведённых над книгой. Уставши читать целое утро в комнатах, я накидывал на плечи плед и выходил из дому. Тело моё, вынужденное в течение долгого времени хранить неподвижность, накопило огромный запас жизненной энергии. Я ощущала потребность, подобно пущенному волчку, расходовать её во всех направлениях. Стены домов и изгородь Тансонвилского парка, деревья Руссинвилского леса, покрытой кустарником Холм под Лимонджувена получали удары зонтиком или палкой, слышали радостные возгласы. И те и другие были лишь видимым выражением смутных представлений, наполнявших меня радостным возбуждением. Не достигнув ещё полного своего развития, состояния покоя в свете разума, они предпочитали медленной и трудной работе логического прояснения легче достающееся удовольствие непосредственного и немедленного выхода наружу. В большинстве случаев кажущееся истолкование наших переживаний является не более чем чисто внешним освобождением нас от них, выходом их наружу в неотчётливой форме, нисколько не помогающей нам познать их. Пытаясь отдать себя отчёт, чем я обязан прогулком в сторону Мизеглиза, сознать маленькие открытия, непосредственно вдохновлённые имя или же такие, для которых они являлись только случайной рамкой. Я припоминаю, что именно в ту осень, во время одной из таких прогулок возле поросшего кустарником крутого откоса, прикрывавшего Монджувэн, меня впервые поразило это несоответствие между нашими впечатлениями и привычным их выражением. Однажды, после целого часа энергичной борьбы с дождём и ветром, я вышел к стоявшей на берегу Монджувенского пруда избушке, крытой черепицей, в которой садовник господина Винтейля держал свой инструмент. В этот миг вновь выглянуло солнце, и золотые лучи его, вымытые проливным дождём, снова засияли на небе, на деревьях, на стене избушки. На её ещё мокрой черепичной крыше, по гребню которой прохаживалась курица. Ветер пригибал к низу пробивавшуюся к стене сорную траву и раздувал перья на курице, причём и трава, и перья отдавались на волю ветра до самого своего основания, словно неживые инертные вещи. Черепичная крыша рисовала на поверхности пруда, снова ставшей зеркальной под солнечными лучами, полоску розового мрамора, до сих пор никогда ещё не привлекавшую моего внимания. Увидев, как отражённая в воде стена отвечает бледной улыбкой улыбнувшемуся небу, я закричал в диком восторге, размахивая сложенным зонтиком: "Во, во, во, во!" Но в то же время я почувствовал, что мне нельзя ограничиваться этими бессмысленными словами, а надо постараться глубже исследовать причины моего восторга.